Глава сороковая. «Предатель». Игорь стоял на балконе, вцепившись в перила, и бездумно смотрел в небо, на востоке которого золотилась полоска рассвета. Скоро солнце поднимется из-за горизонта и озарит город. Только вот в его сердце, кажется, тьма будет вечной. После всего того, что произошло сегодня ночью, Игорь так и не смог прийти в себя. Он предал Полину. Девчонку из детства, с которой они когда-то бегали на перегонки, подругу, с которой общался последние три года, предал дважды. И каждое предательство было по-своему жестоким. игорь с детства хотелось быть героем, но он стал обычной мразью. По крайней мере, так считал он сам. Ненавидел себя за то, что не мог поступить иначе. Первый раз это случилось три года назад. В тот день, когда объявили о гибели Спиранского и его семьи, Игорь приехал к Полине. Увидел её во дворе в тот момент, когда она разговаривала с какой-то заплаканной светловолосой девушкой. Она сказала что-то по линии, то Полине, и та словно окаменела. Её лицо стало таким, что Игорь испугался и поспешил к ней, не понимая, что происходит. А Полина вдруг выронила поводок, телефон и упала на землю. Игорь подхватил её на руки, переложил на лавочку, машинально сунул телефон Полины себе в карман, вызвал скорую помощь. Началась суматоха. Прибежала её мать, которая всё видела с балкона. Следом за ней появился отчим Полины. Оперативно приехала бригада. Полину унесли в машину, а Игорь остался с дрожащей, как листик на ветру, светловолосой девушкой, которую звали Саша. Она плакала молча, не кричала, не всхлипывала, а просто кусала губы, а из её глаз катились слёзы. Игорь как мог успокаивал её, купил воды, говорил ободряющие слова, поняв, что она тоже в шоке из-за смерти Барса. Да что говорить, он сам был в шоке. Игорь ненавидел его за то, что тот увёл Вику. Ненавидел всей душой. Если бы мог, разбил наглую морду в кровь. Но он не желал ему смерти. И не понимал, как это возможно. Как человек может так внезапно исчезнуть, да ещё в таком возрасте? В возрасте, когда кажется, будто смерти не существует, и жизнь будет длиться вечно. Полина пришла в себя, и её увели домой. Игорь видел подругу детства со стороны и не узнавал. Буквально за час она, из сияющей, превратилась в убитую горем, как будто даже уменьшилась ростом, словно на спину положили тяжёлый мешок. А синие глаза потухли, будто в Полине потухла сама жизнь. Саша увёз отчим Полины. Оказалось, это его дочь. А Игорь направился домой. Увидел пса Барса, тот сидел у дерева и, наверное, ждал хозяина. Игорь не стал к нему подходить, испугался. Порода бойцовская. Наверняка пёс свирепый, как и его хозяин. Вдруг кинется. То, что телефон Полины остался лежать в кармане его куртки, Игорь понял не сразу. Лишь вечером, услышав вибрацию, Игорь вытащил его, разблокировал и посмотрел на экран, на котором отображалось новое сообщение. Наверное, ему не нужно было этого делать, потому что тогда он узнал страшную тайну. Это было сообщение от мёртвого Барса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 Если это не злая шутка, значит, Барс жив. И Спиранский тоже. Он подстроил авиакатастрофу. Отец обмолвился буквально пару часов назад, что Спиранский погиб не просто так. На него началась охота. Наверное, Полина обрадуется, когда узнает правду. Да и Вика тоже. Игорь вдруг разозлился, в очередной раз вспомнив, как поступила с ним любимая девушка. Предала его. Бросила, выбрав Барса. Игорю вдруг стало даже жаль, что соперник жив. Как назло, от Барса пришло ещё одно сообщение. «Люблю тебя». Игорь в ярости отбросил телефон на кровать. «Чё телефонами кидаешься?» Зашёл в комнату старший брат. «Сань, этот придурок жив», процедил сквозь зубы Игорь. «В смысле, кто?» Не понял Саша. «Барс. Глянь телефон. Это не мой Полинин. Завтра отдать надо». Саша взял телефон, прочитал сообщение и нахмурился. Перечитал ещё раз и взлохматил волосы сел на кровать рядом с Игорем. Вот чёрт, протянул Саша, не отрывая взгляда от экрана телефона. Если ты действительно барс, то Спиранский жив? Его смерть инсценирована? Офигеть. Так, слушай, запоминай. Это сообщение надо удалить и забыть. Зачем? Не понял, Игорь. Ты реально не понимаешь? Реально. И что ты собрался делать? Нахмурился брат. Отдать телефон Полине и всё рассказать. Пожал плечами Игорь. Не надо. Во-первых, это опасно. Встревать в разборке между Спиранским и Захаром не стоит. Зашибут ненароком. Если кто узнает, что мы такой инфой владеем, и прибить могут. А во-вторых, тебе Полину-то не жалко. А если на неё выйдут? Если она начнёт общаться с Барсом, а враги его отца это поймут? Её же просто убьют. тебе девчонку не жалко? Брат говорил дельные вещи. И Игорь сам не понял, как согласился с его доводами. Саша удалил сообщение Барса. Они решили, пусть Полина думает, что Барса больше нет, так безопаснее и спокойнее. Кроме того, Игорь чувствовал себя отмщённым. Барс вел его девушку, сделал несчастным. А теперь он сделает несчастным его. Пусть Барс думает, что Полине на него плевать. Игорю не хотелось признаваться в этом даже самому себе. Он хотел быть хорошим парнем, а не придурком, который жаждал мести. На следующий день Игорь вернул телефон Полине ничего не сказав о сообщениях Барса. Потом, правда, его начала мучить совесть, когда он видел, насколько потеряна и несчастна подруга детства, внутри начинало просыпаться раскаяние в их с братом поступке. Он боялся, а вдруг она что-нибудь с собой сделает. Тогда это будет его вина. Пару раз Игорь порывался рассказать Полине правду, но так и не отважился. И сам для себя решил находиться рядом с ней и поддерживать как может. Наверное, ему казалось, что так он искупает свою вину перед ней. Три года они были друзьями, и все эти три года он скрывал правду, убеждая себя в том, что поступил правильно. Во второй раз Игорь предал Полину совсем недавно. У отца начались проблемы. Он занимался небольшим бизнесом, а потом влез в долги. Взял деньги в кредит, но бизнес окончательно прогорел, и выплачивать кредит стало нечем. К тому же ещё и налоговая устроила проверку. В результате отец Игоря и саша снова начал занимать и оказался должен крупную сумму, Андрею, отчиму Полины. К этому времени с помощью Захара тот получил контроль над несколькими крупными организациями и располагал большими средствами. Братья узнали об этом не сразу, только вернувшись с моря. А когда поняли, в какой заднице оказался отец, пришли в ужас. Ему срочно нужно было помочь найти деньги. У Игоря родился план. Не без помощи Саши, разумеется. Так вышло, что в гостях у Полины Игорь случайно узнал крайне интересную вещь. Он вернулся из магазина и подслушал разговор Полины и Делары о том, что Барс сейчас находится в городе. Сначала Игорь почувствовал облегчение. Значит, Барс всё-таки вышел на Полину, и она знает правду. Потом беспокойство, подумал, а вдруг Полина поймёт, что он удалил сообщение от Барса три года назад. Игорь искренне считал Полину своим другом. Он не видел в ней девушку и всё ещё вспоминал проклятую Вику, который оказался эмоционально привязан, а потому не мог найти ей замену. И ругаться с Полиной ему совершенно не хотелось. Игорь даже поделился всем случившимся с братом, самым близким человеком на свете. И тот вдруг придумал гениальную, как ему казалось, идею. Они могут продать информацию о Барсе. Например, Андрею. Он ведь правая рука Захара, который, как поговаривают, и заказал Спиранского. Тому будет весьма интересно узнать, что враг жив. Сначала Игорь сопротивлялся. Ему было страшно за Полину. Но Саша давил. Говорил «Или мы их, или они нас. Пойми, отцу нечем платить. Даже если он продаст квартиру, не наскребет и треть суммы. Ты видишь, в каком отец в состоянии? А если он сделает с собой что-нибудь? Как тогда мать жить будет? Ты уж выбирай что-то одно. Или отца, или свою подружку». Игорь выбрал отца. Они с Сашей связались с Андреем. Передали ему информацию о Барсе, и тот пообещал простить половину долга. Вторую половину пообещал скостить в следующий раз, когда потерял Барса, и искал его вместе с Полиной. Игорь сделал всё, чтобы найти подругу. Ему позарез нужно было сделать это. На всякий случай он даже связался с одним своим приятелем, который часто бывал на нелегальных гонках, прислал ему фотку Полины и попросил срочно перезвонить, если увидит её на треке. Игорь не особо надеялся на это. Рыл в других направлениях, но друг неожиданно позвонил и сообщил, что увидел Полину. «Девчонка здесь», — сообщил он дурашливым голосом. «Такая сладкая, я бы ее завалил». Игорь стиснул зубы, чтобы не сорваться на приятеля. Ведь тот был ему нужен и попросил его достать пропуск. Для приятеля, вип-персоны, это было легко. А сам помчался на заброшенный аэродром. По дороге позвонил Андрею и обо всем с ним договорился. единственным условием которое Игорь поставил, была безопасность Полины. Андрею и Захару нужен барс. Так пусть они и заберут его и делают с ним, что хотят. А Полину отдадут ему. Игорь нашёл Полину в нелегальном казино, когда приятель попытался её облапать. Это привело Игоря в бешенство. Они договаривались, что приятель задержит девушку, а не начнёт приставать. А потом её и вовсе забрал Андрей, который на все договорённости плевать хотел. Зато отцу простили долг. Саша был очень доволен, а у Игоря сердце было не на месте. Предатель. Второй раз предал девчонку. Просто продал её. Именно поэтому он и не мог уснуть. Всё думал, как там Полина. В безопасности ли? Оставалось надеяться, что отчим ничего ей не сделает. «Почему не спишь?» Появился на балконе Саша. «Не хочу», — глухо ответил Игорь. «Всё совесть покоя не даёт», — спросил брат. Я предал друга признался Игорь, а Саша рассмеялся. «Зато отца спас. Кто тебе ближе? Наш батя или шкура какая-то?» «Да ладно тебе, Сань, какая она шкура?» рассердился Игорь. «Мы же её с детства знаем. Помнишь, лягушатиной обзывали? Это ведь ты придумал. Потому что влюбился. А она не хотела с нами играть, но своротила. Помнишь, мы её чем-то обидели, а к нам её отец подошёл? Помню». Раздражённо отозвался Саша и начал воспитывать. «Будь я постарше, послал бы его. А так пришлось стоять, нотаться и выслушивать. Ты еще потом объявил, что мы будем ее рыцарями или что-то такое. Блин, Игорь, мало ли что в детстве было. Ну, играли вместе, играли. Все, выросли. В разных песочницах сидим. Ты правильно поступил, выбрал семью». Брат похлопал Игоря по плечу. «Все отлично. Мать с отцом в порядке, это главное. А на остальных пофиг, если честно». игорь нечего было возразить. Но тяжесть на сердце только увеличивалась. Наверное, он чувствовал, что за ним придут. И ведь пришли. Спустя пару часов, когда солнце поднялось над городом. Это была полиция. Его забрали в отделение. Сказали, что он подозревается в похищении человека. В похищении Полины. Она жива? Первым делом спросил Игорь у полицейского с равнодушным лицом. Жива? А вы хотели, чтобы умерла? Поинтересовался тот скучным голосом. Да нет, я просто... «Подумайте, это недоразумение!» — воскликнул Игорь. о следователю вы... Объясните!» — кивнул полицейский. «На себя всё возьмёшь. Меня не упоминай!» — предупредил Саша с тихой угрозой в голосе, пока Игорь, у которого всё внутри онемело от страха, собирался. Раньше он никогда не имел дела с полицией. Он же хороший парень, правильный. Не такой, как Барс. «Что?» — не понял Игорь. «Не упоминай меня!» — повторил старший брат. Ты сам всё придумал и осуществил. Я не при делах». «Боишься, да?» — прищурился Игорь, вдруг почувствовав себя преданным. «Забочусь о родителях. Если менты закроют нас обоих, им не сладко будет. Так что, братишка, всю вину возьмёшь на себя». «Да тебе и не дадут реальный срок. Условкой отделаешься. Мы адвоката найдём хорошего. Ты меня понял?» «Пошёл ты», — усмехнулся Игорь. И ушёл, злясь на брата, на отца, на самого себя. Даже на Вику, которая, казалось бы, Была ни при чём. И наполину Полину. Да на весь мир. Предавшие близких однажды всё получают бумерангом. В полиции спустя несколько долгих часов, которые Игорь провёл со следователем, он увидел Полину. Она стояла в коридоре и смотрела на него, как на крысу, прошмыгнувшую у нока и задевшую их голым хвостом. Без ненависти, но с брезгливостью. «Полина!» — выкрикнул Игорь и занервничал так, что во рту пересохло. «Полина, я не хотел. Так случайно вышло, понимаешь?» На лице у неё появилась жёсткая ухмылка. Она не верила ему и была права. Он ведь даже сейчас лгал. «Я не хотел», — твердил Игорь, подбежав к Полине. «Я тогда не хотел. И сейчас. Просто, Сашка, он меня уговорил». «Тогда?» — холодно обронила Полина. «Три года назад, когда пришло сообщение от Барса, что он жив. А твой телефон был у меня, и я... я стёр сообщение и ничего тебе не сказал». ты признался Игорь. В глазах у Полины вспыхнул гнев. «Так вот, почему его сообщение не пришло», — тихо сказала девушка. «А ты оказался ещё более гнилым, чем я думала, Игорёк». «Я просто хотел защитить тебя. И отца. Ты не поймёшь». Пробормотал он, глядя не на Полину, а в сторону. «Ты никого не хотел защитить, кроме самого себя. А я тебя другом считала. Теперь чувствую себя грязной», — с презрением произнесла Полина. «Полина, я правда...» «Хватит». Взгляд Полины заставил Игоря замолчать, не делая из себя ещё более жалкого, чем ты есть. Надеюсь, твои друзья тебя никогда не предадут. Ах да, я забыла, что их у тебя нет. Больше не глядя на него, Полина ушла, а Игорь сел на лавочку и закрыл лицо руками.